Неожиданность. Определение. Внезапно нахлынувшее чувство удивления, радости или страха. Примечание. Неожиданность может быть приятной и неприятной. Сигналы тела и поведенческие проявления. Рот открывается. Пальцы прикасаются к приоткрытым губам. Недоверчивый или ошеломленный взгляд. Человек отдергивает голову назад. Человек хлопает себя по щекам. Человек игриво толкает друга, устроившего сюрприз. Человек отступает на шаг или два. Виск, потрясенный вздох или вопль. Человек вздрагивает и прижимает кулаки к груди. Внезапно застывшая поза, оцепеневшие мышцы. Человек останавливается на ходу или спотыкается. Головокружение Расширенные или выпученные глаза У человека перехватывает дыхание Человек говорит более высоким голосом Человек хватает друга за руку Человек прячет лицо Человек хватается за голову, словно зажимая уши Прижатая к груди ладонь с растопыренными пальцами Человек обхватывает себя за горло Щеки и шею заливает румянец. Человек отворачивается. Неприятный сюрприз. Человек крепко прижимает к груди, книги или пакеты. Человек вскидывает руку, призывая других не подходить и не говорить. Дрожащий, тихий, срывающийся или недоверчивый голос. Неуверенная улыбка, расширяющаяся по мере того, как человек осмысляет неожиданное событие. Взрыв смеха. Дыхание замедляется и затихает. Человек склоняет голову на бок или поворачивает в сторону. Внутренние ощущения. Мурашки по коже, лихорадочное сердцебиение. Внезапный холод по спине при неприятной неожиданности. Дезориентация, дурнота или эйфория. Внутри все трясется. Выброс адреналина, вызывающий покалывание во всем теле. Психологические реакции. Желание спрятаться, спутанность мыслей, неспособность думать, смущение, чувство, что ты у всех на виду. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Резкий наклон головы, человек закрывает голову руками. Обморок от неожиданного испуга. «Слёзы или дрожь», «Человек прижимает подбородок к груди», «Дёрганное движение ног», «Человек отскакивает назад», «Руки вскидываются к рту, чтобы прикрыть его», «Громкий вскрик», «Мышцы напрягаются», «Реакция бегства», «Убежать, спрятаться и так далее», «Реакция борьбы», «Толкнуть инициатора, ударить, чтобы избавиться от тревоги и так далее». Руки подтягиваются к туловищу, как бы в рефлекторной защите. Человек говорит, запинаясь, или теряет дар речи. Ругань или вскрики. Признаки подавления этой эмоции. Улыбка становится натянутой, когда человек пытается ее сохранить. Неприятная неожиданность. Частое моргание, расширенные глаза, поднятые брови, улыбка со сжатыми губами, Человек кивает, словно ни капли не удивлен. Тело стремительно напрягается. Дыхание на долю секунды прерывается. Человек стискивает то, что было у него в руках. Человек встряхивает руками, когда проходит первоначальное потрясение. Может усилиться до изумления, счастья, страха, гнева, облегчения, разочарования. Может ослабнуть до принятия удовлетворения, замешательства, негодования. Связанные действенные глаголы: Взвизгнуть, вздрогнуть, воскликнуть, выругаться, вытаращиться, дернуться, завопить, запинаться, засмеяться, лучиться, отступить, отшатнуться, оцепенеть, подпрыгнуть, поразить, раскрыть рот. Споткнуться, стиснуть, схватиться, улыбаться. Совет писателю. В отношении эмоций не бойтесь пробовать новое. Индивидуальные проявления должны быть реалистичными, но уникальными. Неповиновение. Определение. Открытое сопротивление противодействующей силе даже перед лицом возможного поражения. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек вытягивается во весь рост. Прямая спина, напряженные мышцы и так далее. Резко очерченный подбородок, выставлен вперед или задран вверх. Скрещенные руки. Пристальный или дерзкий взгляд, бросающий вызов и полное осуждение. Искривленные губы, ухмылка. Отказ подчиняться или поведение, противоположное ожидаемому. Плечи отведены назад, грудь выпечена. Отказ первым разрывать зрительный контакт. Человек резко качает, трясет головой. Глубокие вдохи, трепещущие ноздри. Видимое напряжение челюсти и шеи. Человек сгибает пальцы и стискивает кулаки. Вступление в чужое личное пространство. Руки в боки. Человек пытается казаться крупнее, заняв больше места. Иными словами, принимает вальяжную позу. Использование знания личной информации для атаки на позицию утверждения противника. Чтобы сбросить гнев, человек совершает движение, в которых проявляется сила хлопает дверью, толкает стул сильнее, чем нужно, швыряет вещи и так далее. Намеренные действия, подстрекающие противника, отказ от подарка, игнорирование указаний и так далее. Неспособность сидеть или оставаться неподвижным. Нахальство или грубость, словесные пикировки. Проявление сарказма в тоне, словах, улыбке и так далее. Бурные пререкания, которые могут перерасти в крики и брань. Отказ извиняться. Человек не дает себя переубедить или утихомерить. Безоговорочное изложение своей неизменной позиции, убеждения или взгляда. «Я ни за что не отступлю». Человек уходит с высоко поднятой головой. Внутренние ощущения. Ощущение пульса в груди или горле. Сердечный ритм ускоряется из-за повышения кровяного давления. Ребра сжимаются, создавая давление на позвоночник. Краска заливает лицо и шею. Напряжение в мышцах, сужение поля зрения. Психологические реакции. Мысли затмеваются фрустрацией и гневом. Человек реагирует, прежде чем подумает, усугубляя ситуацию или сжигая за собой мосты. Трудности с сохранением фокуса и концентрации или перевод мысленного взгляда на что-то другое. Неспособность или нежелание видеть вещи с точки зрения другого. Изучение противника с целью поиска его слабостей, которые можно использовать для усиления собственной позиции. Отказ от переговоров, пока не выполнены ключевые требования. Мысленное оправдание действий, нарушающих правила или имеющих негативные последствия. Человек цепляется за свой гнев, не способен прощать. Настоятельная потребность оставить последнее слово за собой. Человек прячет за гневом страх или неуверенность. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Враждебный тон, угрозы, отказ отбросить разногласия, фиксация на том, чтобы опровергнуть или одолеть противника, инициировать вражду, жажду мести и так далее. Открытое неповиновение, невзирая на последствия. Человек позволяет своему гневу усилиться вплоть до перехода к насилию. Разрыв с несогласными. Ты или со мной, или против меня. Выпады в чей-то адрес. Оскорбительные действия, демонстрация среднего пальца или голову зада, и так далее. Признаки подавления этой эмоции: Напряжение в теле, скованность мышц, резко очерченная поза и так далее. Стиснутые челюсти. Губы так плотно сжаты, что становятся бескровными и плоскими. Неровный голос, слова звучат неестественно или принужденно. Тихая диверсионная работа, мелкие гадости, которые могут навредить врагу или подорвать его дух. Может усилиться до гнева, ярости, злорадства, бесстрашие, Может ослабнуть до ощущения недооцененности, внутренней противоречивости, замешательства, сожаления. Связанные действенные глаголы «бросать вызов», «бросаться в атаку», «брызгать слюной», «бунтовать», «визжать», «выкрикивать», «высмеивать», «выставлять подбородок», «горбиться», «грозиться», «делать выпад», «ершиться», «захлопывать», «игнорировать», «испытывать», «кипеть», «колотить», Красоваться, критиковать, наказывать, настаивать, неспровергать, оказывать неповиновение, оскорблять, осмеливаться, отвергать, подрывать, поражать цель, пререкаться, призывать, провоцировать, противиться, противодействовать, противостоять, рубить фразы, рычать, сверкать глазами, смущать, сражаться, толкать, требовать, угрожать, умолять, ставится «шваркать». Совет писателю. Если вы пока не знаете, как показать эмоцию, то, работая над черновым вариантом, используйте наглядную временную замену. Например, она задрожала от страха. При редактировании найдите указанную эмоцию, уберите и впишите что-нибудь оригинальное. Так вы не будете выпадать из творческого потока. Нервозность. Определение. Состояние беспокойства и возбудимости. Сигналы тела и поведенческие проявления. Короткие дерганные движения, расхаживание, частое моргание, ощущение напряжения вокруг глаз. Человек расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Человек чешет или растирает кожу. Человек кусает губы. Издерганность. Резкие движения рук. Неуклюжесть. Человек трет ладонь о штанину. Отсутствие зрительного контакта. Человек проводит рукой по волосам. Частое дыхание. Человек скрещивает и разъединяет руки, забрасывает ногу на ногу и вновь снимает. Человек ищет глазами выход. Человек качает ногой, когда сидит. Повторяющиеся жесты. Человек поправляет галстук, касается уха и так далее Усиливающееся потоотделение, особенно в ладонях. Покалывание в пальцах рук и ног. Зрачки выглядят расширенными. Человек грызет или ковыряет ногти. Встряхивание руками. Откашливание. Лицевые тики. Запинающаяся и испотыкающаяся речь. Резкий пронзительный смех. Человек не находит себе места, то сядет, то встанет и так далее. Человек смеется дольше, чем обычно. Человек закрывает глаза и делает вдох, чтобы успокоиться. Быстрая речь, болтовня, разглашение того, что хотелось бы утаить и так далее. Изменение высоты, тона или громкости голоса. Человек хватается за дело, уборка, уход за машиной и так далее, чтобы отвлечься. Внутренние ощущения. Чувствительность кожи, дурнота, ощущение пустоты под ложечкой, дрожащие подергивающиеся мышцы, сосет под ложечкой, потеря аппетита, сухость во рту, ощущение сердцебиения, головная боль. Психологические реакции обостренное сенсорное восприятие, особенно звуков и движения, желание улизнуть, лихорадочное мышление и беспричинные слезы, человек задним числом сомневается в своих решениях, ум устремляется к наихудшему сценарию, желание, чтобы время шло быстрее, моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию, рвота, Слабость или бессонница, панические атаки, уход в себя, раздражительность, язва желудка и другие болезни системы пищеварения, потеря или набор веса, негативные паттерны мышления, алкогольная или лекарственная зависимость, непрерывное курение как способ забыться. Признаки подавления этой эмоции. Фальшивая улыбка, сплетенные пальцы, Неестественное спокойствие, слишком частое или слишком редкое моргание, человек ни с кем не встречается взглядом, человек меняет тему разговора, человек избегает разговоров, может усилиться до взвинченности, незащищенности, тревоги, страха, ощущения нависшей угрозы, сомнения» может ослабнуть до неуверенности, предчувствия, облегчения. Связанные действенные глаголы. Барабанить, беспокоиться, болтать, вертеть в руках, вздрагивать, выходить из себя, горячиться, дергаться, дурачиться, метнуть взгляд, паниковать, подавлять, подпрыгивать, прерывать, сглатывать, суетиться, тараторить, теребить, хихикать. Совет писателю. Одних лишь движений тела и внешних проявлений недостаточно, чтобы передать читателю эмоциональное состояние героя. Деликатное использование описаний внутренних ощущений и или мыслей вдобавок к действиям усиливает эмоциональное погружение читателя. Нерешительность. Определение. Нежелание, избегание действий. Сигналы тела и поведенческие проявления Уклончивые жесты и поведение Например, человек берет паузу, чтобы подумать или отворачивается Затрудненное шумное сглатывание Человек облизывает губы Напряжение в руках, плечах или лице Неуверенные шаги Голова откинута назад, а плечи выставлены вперед Человек медленно отвечает Человек сжимает губы, человек смущенно оглядывается, дрожащие руки, нервное подергивание, руки почти сжимаются в кулаки, затем разжимаются. Гримаса или страдальческое выражение. Человек сводит брови, человек запинается и заикается, человек оправдывается, ложь, человек бессознательно тянется или прикасается к чему-то, Человек выставляет перед собой ладонь, пытаясь кого-то или что-то остановить. Человек предлагает, чтобы вместо него помогал или действовал кто-то другой. Человек отрицательно качает головой. Человек вскидывает руку к губам или шее. Нервозное стереотипное движение. Человек проводит рукой по волосам, расхаживает, однообразно жестикулирует и так далее. Слишком быстрая улыбка. Человек бросает взгляд на часы, нервозность. Человек делает вдох, набираясь решимости для ответа или действия. Человек движется к выходу. Человек держит дистанцию между собой и просителем. Человек кусает губы или грызет ногти. Человек сжимает переносицу и слегка щурится. Человек меняет тему разговора или переводит внимание на другое. Закрытость тела, поднятые руки, скрещенные руки и так далее. Человек отстраняется или отворачивается от просителя. Человек просит дать ему время принять решение. Выражение скептицизма. Человек задает уточняющие вопросы. Человек не встречается с просителем глазами. Человек не поддерживает дальнейший разговор. Человек предлагает лучшее решение. Тим прекрасно работает с клиентами. Почему бы не обратиться к нему? Неопределенные ответы. Может быть. Человек бормочет себе под нос отрицательный ответ. Нет или я этого не хочу. Человек преуменьшает свои возможности. Я такая расхлябанная. Честное слово, вам же лучше, если делом займется кто-то другой. Внутренние ощущения. Стеснение в груди, легкая напряженность в мышцах, тяжесть в желудке, психологические реакции, желание уйти от просителя, робость, мысли легко отвлекаются на другое, чувство вины, поиск способов избежать выполнения просьбы, неспособность сосредоточиться ни на чем, кроме решения, которое необходимо принять, потребность оправдать свое нежелание. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Негодование, тяжесть или бурление в желудке. Человек избегает источника эмоции. Натянутые отношения. Признаки подавления этой эмоции. Человек дает согласие, но не выполняет обещания. Человек намекает на свою занятость или перегруженность. Растущая антипатия к виновнику ситуации. Пассивно-агрессивное замечание. Человек уходит от ответа, например, отшучивается. Человек делает вид, что просьба абсурдна. Человек раскрывает свои истинные чувства третьей стороне в надежде, что информация будет передана просителю. Может усилиться до скептицизма, оборонительной позиции, гнева, страха, отвращения, негодования, ощущения нависшей угрозы. Может ослабнуть до обреченности, удовлетворения, облегчения. Связанные действенные глаголы. Возражать, глотать, запинаться застопорить, идти на попятную, избегать, мешкать, ограждать себя, отделываться, отказываться, откладывать, отклоняться в сторону, притворяться, сопротивляться, тянуть резину, увиливать, уворачиваться, уклоняться. Совет писателю. Не используйте названия брендов для характеристики персонажей. Торговые марки приходят и уходят, и могут придать тексту устаревшее звучание. Используйте другие указания на личность вашего героя, его сильные или слабые стороны. Нетерпеливость. Определение. Внутренний зуд или раздражительность. Желание немедленного изменения, облегчения или удовлетворения. Сигналы тела и поведенческие проявления поднятые брови, руки в боки, человек насупливается, человек запрокидывает голову и смотрит вверх, скрещенные руки, застывшая, стоячая или сидячая поза, человек притоптывает, сложенные вместе ладони, человек покусывает губы, человек теребит манжеты или украшения, человек постоянно смотрит на часы, расхаживание, Жесткая линия челюсти, стиснутые зубы, выступающий подбородок. Человек барабанит пальцами по столу. Человек ерзает вместо того, чтобы сидеть или стоять спокойно. Сузившиеся глаза, полная сосредоточенность. Человек перебивает других, человек сжимает губы, когда говорит кто-то другой. Человека выводит из себя раздражающие действия других, например, громкое дыхание или щелкание механизмом автоматической шариковой ручки. Человек хмурится, резкий тон, человек, изнывая, растирает виски, человек стискивает переносицу и сильно прищуривается, внимание устремляется к источнику звука или движения. Человек постоянно бросает взгляд на дверь, на часы, проверяет электронную почту и так далее. Ворчание и жалобы. Куда он запропастился или да сколько можно? Хныканье, нытье или надутый вид, маленькие дети. Громкий вздох. Человеку не сидится на месте. Он садится и сразу встает, пересаживается на другое место и так далее. Человек крутит в руках предметы. Вертит чашку, разгибает скрепку и так далее. Человек качает головой и бормочет. Человек снова и снова закатывает и раскатывает рукава. Человек запрокидывает голову и издает тяжелый вздох. Человек запрокидывает ногу на ногу и меняет их. Напряжение в лице, плечах и шее. Толкание всем телом, например, чтобы влезть в очередь. Человек без конца проводит рукой по волосам. Завуалированный гнев или некоторая саркастичность. Внутренние ощущения. Дыхание становится все более тяжелым и громким. Температура тела повышается. Человек чувствует себя опустошенным или запертым в некие рамки. Головные боли. Психологические реакции. Человек мысленно проклинает растратчика времени. Желание, чтобы время ускорилось. Человек обдумывает, как сделать что-либо быстрее или эффективнее. Внимание устремляется на другой предмет. Человек заставляет себя быть сдержанным, чтобы не ответить грубо. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Хлопанье ладонью по столу. Человек крикливо или резко отдает приказы. Человек обрывает других. Человек берет на себя проект или обязанность. Человек требует от выступающего перестать растекаться мыслью по древу и перейти к делу. Перенаправление фокуса внимания, чтобы происходящее ускорилось. Установление крайнего срока, выдвижение требований. Человек дает выход эмоциям в движениях толкает, пихает и так далее. Признаки подавления этой эмоции. Застывшая улыбка. Человек уходит прогуляться. Использование времени на текучку или завершение какого-то дела. Попытки отвлечься, чтобы сохранить терпение. Человек копается в сумочке или в кармане, пытаясь чем-то себя занять. Человек снова и снова проверяет сообщения в телефоне. Человек обращает внимание на свой внешний вид, смахивает с одежды ворсинки, оценивает состояние ногтей и так далее. Может усилиться до раздражительности, фрустрации, гнева, презрения. Может ослабнуть до обреченности, принятия, удовлетворения. Связанные действенные глаголы. Брать на себя, бурчать, вертеть в руках, вздрагивать, вздыхать, жаловаться, забавляться чем-либо, начинать, отвлекаться, плакаться, прерывать, раздражаться, раскачиваться, расхаживать, роптать, сетовать, суетиться, топтаться. Совет писателю. Не допускайте, чтобы читатель замечал вашу литературную кухню. Переизбыток метафор, сравнений, описательных терминов, одни и те же элементы языка тела могут оттолкнуть читателя от повествования. Неуверенность. Определение. Состояние неопределенности. Неспособность выбрать направление действий. Сигналы тела и поведенческие проявления. Покусывание губы или внутренней поверхности щеки. Нахмуренные брови. Человек смотрит на других, чтобы узнать, что они думают. Взгляд вниз. Обращение к другим за советом или мнением. Беспокойные руки. Сплетаются, обтирают штанины спереди и так далее. Понурый вид. Наморщенный лоб. Взгляд искоса, когда человек погружается в свои мысли. Человек щиплет или оттягивает нижнюю губу. Человек наклоняет голову то к одному, то к другому плечу, взвешивая варианты выбора. Человек потирает подбородок или шею сзади. Человек откидывает волосы с лица. Нетерпеливое пыхтение. Шарканье. Колебания посреди действия. Когда человек тянется к чему-то или достает кошелек и так далее. Предложение, начинающееся с «ну». Человек ходит вокруг да около. Человек слегка отклоняется назад. Гримаса и легкое отрицательное покачивание головой. Человек задает вопросы, чтобы получить больше информации. Звук. Откашливание, сглатывание. Поведение человека, тянущего время. Хрустит костяшками, сидит без дела, отмалчивается и так далее Человек калякает на бумаге. Человек переминается с ноги на ногу или покачивается на каблуках. Человек трет губы или подбородок, вздохи, разминание шеи, постукивание карандашом по блокноту или столу. Человек делает записи медля с ответом. Безвольная поза, опущенные плечи, склоненная голова и так далее. Человек слишком долго смотрит в никуда. Человек вслух проговаривает варианты. Человек обращается за подтверждением. Внутренние ощущения. Затрудненное дыхание, напряжение в желудке, усилившаяся жажда. Психологические реакции. Ощущение, что угодил в ловушку. Собственное мнение или выбор не радует. Мысль мечется между возможностями. Отчаянная потребность найти ответы. Нервозность из-за не самой лучшей ситуации. Человек принимает решение, затем сомневается в нем. Человек замолкает, отказ принимает решение. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Сомнение в себе. Неуверенность, влияющая на другие решения и ситуации. Гнев и фрустрация. Человек отмахивается от ситуации, не принимая решения. Неспособность принимать решения самостоятельно. Исследования, поиск в интернете, разговоры с профессионалами и так далее в поисках ответов. Человек идет прогуляться в надежде, что мысль прояснится. Человек многократно откладывает или переназначает дату и время мероприятия. Растущее отчаяние по мере того, как время идет, а проблема остается нерешенной Признаки подавления этой эмоции Запаздывание с ответом Уклончивый ответ «Может быть» или «Посмотрим» Человек меняет тему, чтобы избежать неприятных чувств или спора Отвлекающие маневры вместо открытой поддержки Неуверенный кивок Человек тянет время, например, наливает и выпивает стакан воды. Отказ отвечать, молчание говорит само за себя. Человек открывает рот, чтобы возразить, но останавливается. Нерешительное действие. Давай пока отложим это, ладно? Предложение проголосовать. Слабый аргумент или неохотная поддержка. Человек просит дать ему время, прежде чем присоединиться пассивно-агрессивные реакции может усилиться до отрицания, сомнения, фрустрации, неловкости, настороженности может ослабнуть до облегчения принятия. Связанные действенные глаголы Буксовать, изучать, качаться, колебаться, медлить, подозревать, размышлять, смущаться, сомневаться в своих решениях, суетиться, теребить что-то, тянуть время, уходить от ответа, хмуриться, шаркать. Совет писателю. По мере повествования от сцены к сцене сохраняйте общую картину эмоционального диапазона. Сильный текст всегда сводит читателя с контрастирующими эмоциями, соответствующими контексту развития пов-персонажа.